Часть третья. Вакс кивнул Уэйну. Они выскочили из здания редакции. На ходу Вакса толкнул Тельсин. И укрылись в проулки между двумя соседними домами. Когда они остановились, Тельсин тяжело вздохнула и разгладила пиджак. Можно было без этого обойтись. Вакс жестом отправил Уэйна дальше, на разведку. Тут нет снайперов сказала Тельсин. «Вы не окружены. Я одна». Не слушая ее, Вакс рассеяно, комору за коморой, прокрутил барабан в Он смотрел на небо, потому что любой взгляд на сестру причинял ему боль. Напоминал о предательстве. Он убедил Марасси, что справится с Тельсин. Теперь засомневался. Бывало ли, что он брал над ней верх, Нет, она все время оставляла его в дураках. «Разве не за этим ты здесь?» — сказал он себе. «Разве не за этим снова надел плащ? Ты знаешь, что с ней так или иначе нужно разобраться. Что, если я отвезу тебя в Элендель?» — сказал он. «И посажу в тюрьму. Согласна?» «Еще чего!» ответила Тельсин. «Я пришла поговорить, убедить тебя». «В чем?» «Вакс, тебе нужно бежать». Она посмотрела ему в глаза. «Возвращайся в дикоземье, хватай жену, детей и беги. Время еще есть. Уйди с дороги и позволь мне доделать то, что должно быть сделано». Мне хочется, чтобы ты выжил. Шесть лет назад не хотелось! спросил он. Там, на горе. Тельсин вздохнула, словно разочарованная детской наивностью, и прислонилась к стене. Вакс, я не хотела в тебя стрелять. Просто не ожидала, что ты объявишься и будешь мешать. Пришлось поступить так, как требовала ситуация. Вакс Я тебя знаю, вижу, что ты в смятении. Ты пытаешься откусить больше, чем можешь проглотить. Этот вопрос не решить, перестреляв всех из револьвера. Отправляйся туда, где ты можешь принести реальную пользу. Вскоре начнется хаос, но это единственный способ спасти планету. Хочешь, чтобы я поверил будто ты заинтересована в спасении планеты. «Что в тебе вдруг проснулось бескорыстие?» «Ничуть». Она сложила руки. «Вакс, я здесь живу. Если бассейна не станет, не станет и меня. Если не знаешь, чему верить, поверь в мой инстинкт самосохранения. Элендель должен быть разрушен, иначе...» «Иначе автономия уничтожит весь бассейн». «У нее огромная армия!» Тельсин отвела взгляд. «Люди в золотом и красном только и ждут, когда я отступлюсь. В прямом и переносном смысле дышат мне в спину. Лучший вариант — доказать, что я могу от ее имени править планетой, а для этого нужно устранить верхушку Эленделя». Она снова посмотрела на Вакса. Под ее руководством будет лучше. Гармония, как ты наверняка сам понимаешь, бесполезен. Нужен кто-то посильнее. Кто-то, кто по чистому стечению обстоятельств, хочет сделать тебя своим представителем. Если тебе дают работу, ее нужно выполнять. Я бы предпочел, чтобы ее выполнял кто угодно, только не ты. Это не тебе решать. Тельсин посмотрела на небо. Когда я буду полностью инвестирована и стану обломком автономии, сам увидишь. Я переделаю бассейн. Он будет современным и удобным, как Билминг. Разве ты не видишь, что гармония не позволяет нам развиваться? Жители бассейна погрязли в лени и роскоши. Ни борьбы, ни конфликтов. А из-за этого мы не совершенствуемся, не растем. Автономия меня в этом убедила. Вакса пробрала зноб. Он подошел к сестре. И решение этой проблемы, уничтожение Эленделя, половины всего населения бассейна, Тельсин продолжала смотреть в небо. Тельсин. «Этот безумный план не сработает», — сказал Вакс. «Южане нападут на нас, как только почувствуют слабину. Отдаленные города придут в ужас от содеянного тобой и восстанут. Я знаю тамошних мэров. Они злятся на нас, но они не чудовища. Уничтожив Элендель, ты ввергнешь весь мир в хаос». «Да, начнется борьба». Но в ходе нее нам придет конец, как и в случае нападения автономии. Ты не добьешься того, чего хочешь. Автономия водит тебя за нос. Ты об этом не задумывалась. Может, она хочет, чтобы ты уничтожила бассейн и избавила ее от необходимости морать руки. Тельсин так на него и не взглянула. Ржавь. Ваксу показалось, что он случайно нашел недостающий фрагмент мозаики. Гармония рассказывала об автономии так, будто та подстегивала людей к преодолению себя, к самоутверждению. Уничтожение города – жестокий поступок, вполне годящийся для самоутверждения. Поэтому Тельсин к этому и стремилась. «Но как быть с письмом, согласно которому в этом замешаны многие элендельские сенаторы?» — подумал он. «Что-то не сходится. Я строю догадки, не имея полной информации». «Идем». Тальсин подошла к пожарной лестнице. «В подворотнях слишком воняет». Вакс наставил на нее револьвер с туманными патронами. Алюминиевая пуля разрывалась, попадая в цель. Убойный снаряд, способный оторвать руку или ногу. Ранет изобрела их по просьбе Вакса, когда тот обнаружил браслеты скорби и стал искать способ силой удалить штыри из тел гемалургов. Тельсин начала подниматься, не обратив на него внимания. После первого пролета она оглянулась на Вакса. Идем! повторила она и продолжила подъем Ржавь. вакс поднял индикацию куху бросил другой рукой пулю и оттолкнулся от нее пролетев мимо тельсин на крышу Сестра вскоре присоединилась к нему и они встали рядом созерцая город вакс если бы ты остался в Дикоземье, жизнь была бы куда проще сказала тельсин остался бы если бы вы с Эдварном не пропали. «Нам пришлось спрятаться», — ответила она. «Гармония рассказал тебе, что случилось с нашими родителями». «Несчастный случай». «Это агенты гармонии поработали, пытаясь избавиться от меня». «Он так тебе и не признался?» «Тельсин обошла его». «Судя по выражению твоего лица...» Нет. Вакс, не позволяй ей вешать лапшу на уши. Выведай, что нужно. Тельсин, я знаю, что пусковой механизм вашей бомбы не работает. Собираюсь найти его и окончательно уничтожить. Если кому и надо прятаться в дикозимье, то тебе. А лучше попросить меня о помощи. Если армия автономии готова к удару, нужно вместе придумать. «Как с ней справиться?» Тельсин остановилась на краю, облокотившись на каменные перила. «Красиво, согласись. Это город будущего. Все симметрично, как на идеальном лице. Красота без изъянов». Тельсин. Вакс подошел к ней. «Вакс, добрось да уже свои констебльские замашки. Посмотри на город». За шесть лет под моим руководством он стал лучше Эленделя. Признай, что от чрезмерного покровительства нам было хуже. Малвицы обскакали нас в развитии, а на других планетах люди добились такого, что ты и представить не можешь. Мы безнадежно отстаем. Мы уязвимы. Тельсин, я не понимаю, как нам поможет разрушение столицы потому что ты никогда не отличался проницательностью. Когда перед тобой появляется нечто сложное и многогранное, ты не пытаешься это понять, а отворачиваешься. Вакс не стал подходить чересчур близко. «Тельсин, зачем ты пришла?» – спросил он. «К чему все это на самом деле?» «Семейные узы потянули». — ответила она и улыбнулась, когда Вакс скептически посмотрел на нее. «Я хочу, чтобы ты исчез. Насовсем. Ты мешаешь, даже когда у тебя ничего не получается». «Да уж, нет ничего хуже, когда родной брат все портит», — подумал Вакс. Тельсин снова отвернулась, но он почувствовал напряжение. Она действительно беспокоилась что ее планам не суждено сбыться, и автономия пошлет в бой свою армию. Нельзя, чтобы планам мешала родня. Злобное божество вряд ли оценит это, когда будет решать, оставить тебя в живых или нет. «Ты же не думаешь, что угрозами сможешь заставить меня уйти?» — сказал он. «Не слишком», — тихо ответила Тельсин. «Но попытка не пытка». «Да, она крайне обеспокоена. Тельсин хорошо знала его, но и он знал ее не хуже. Может, Гармония был прав, предлагая просто с ней поговорить. Точеный меч рубит лучше, а Вакс всю жизнь точил один конкретный клинок». «Помнишь поселок?» — спросил он. «Как ты мечтала об отдельной комнате?» Отец настаивал. Что нам так приличествует, и за родословный. Делиться не в нашей крови. Потому ты предложила кузине краденные деньги. И даже этим не ограничилась. Тебе нужно было жить одной, чтобы совершать свои вылазки. Ты во всем искала выгоду. Потому что я готова к любым вызовам, ответила Тельсин. Готова руководить. Я встала во главе нашего дома, когда погибли родители. Теперь я встану во главе всей планеты. Вакс, это неизбежно. Жаль только, что для этого придется убрать с дороги тебя. Вакс посмотрел ей в глаза и осознал нечто важное. Он не видел в этом человеке ничего родного. Знакомое, да. Но в Тельсин не осталось ни следа того, что он когда-то любил. Все это уступило место тем чертам характера, которые он всегда терпеть не мог. «Вакс, даю последнюю возможность», — сказала она, не отводя взгляда. «Возвращайся в Дикоземье. Когда Эленделя не станет, тамошним жителям нужен будет защитник и наставник». Ты подходишь, как никто. А с автономией тебе не тягаться. Ты и сам должен понимать. Вакс открыл рот, чтобы возразить. Сказать, что однажды он уже сбегал от ответственности. Не хотел иметь дело с политикой, высшим обществом и ожиданиями, которые на него возлагали. Ему хотелось приключений, он мечтал о дикоземье но более всего жаждал оказаться там, где каждый человек что-то дозначит, где все казалось проще. Но он прикусил язык, осознав существенную ошибку сестры. У нее сложилось о нем неверное представление. Он изменился, стал другим человеком, поборовшим страхи. Тельсин этого не понимала. Она не знала о Лессе не могла оценить, насколько крепка их дружба с Уэйном, насколько Вакс любит Стеррис и почему принял предложение Гармонии вернуться из мертвых и получить второй шанс. Она совсем его не знала, хотя думала, что знает. Ржавь. Впервые в жизни у него появилось преимущество. Тельсин, годами погруженная лишь в свои амбиции, дошла до крайности. Она шла по тому же пути, на который встала еще в детстве. А вот Вакс с него сошел. Он повзрослел, изменился. «Может, я и не могу исправить Элендель», — машинально произнес он. «Может, я до конца не понимаю твоих отношений с автономией. Зато я могу обезвредить бомбу. Я обезврежу». Тельсин вздохнула, по-прежнему видя перед собой прожженного законника, младшего брата-фантазера. «Если б ты знал», — прошептала она, отворачиваясь. «Вакс, у тебя не получится. Даже если найдешь бомбу, у автономии множество запасных вариантов, чтобы добиться желаемого. Мы должны доказать, чего стоим». И я это сделаю. Запасные варианты. Что она хотела этим сказать? Вряд ли имела в виду армию автономии. Какие-то внутренние обстоятельства. Конкуренты. Он ткнул наугад. Тебя стремится обставить Гейв Энтроун. Хочет занять твое место. Энтроун Трус! возразила Тельсин. Он против меня не пойдет. Вакс, ты вполовину не настолько умен, как тебе кажется. Да, наверное, он чего-то не понимал. Но если Энтрон был трусом, возможно, Вакс сейчас допрашивал не того человека. Сломать Тальсин вряд ли получится. Но стало ясно, что о планах автономии известно не только ей. Значит, нужно сломать энтроуна, подумал он. Ты когда-нибудь стоял на вершине, чувствуя непреодолимый позыв броситься вниз? спросила вдруг Тельсин. Нет, Вакс нахмурился. Я могу прыгнуть, если захочу. Не захочу не прыгну. Проклятие стальных толкателей. Тельсина кинула взглядом город. «Вы не чувствуете желания сделать что-то рискованное, артистичное, впечатляющее?» «Желание покончить с собой от нечего делать?» озадаченно спросил Вакс. «Возможности испугаться, — прошептала сестра. — Попробовать нечто новое и захватывающее». Я ведь долго противилась установке штырей для толкания и хватания. Не хотела утратить боязнь высоты. Но затем столкнулась с новыми страхами, новыми вызовами, новыми амбициями». Вакс медленно кивнул. «Да, это была Тельсин, которую он знал. Женщина в постоянной безумной погоне за чем-то новым, могуществом. Ощущениями, впечатлениями, властью над другими. Космер огромен, сказала она. Немногие знают о нем, а о том, чтобы весь его увидеть, могут мечтать единицы. Но у меня есть такая возможность. Она реальна. Я не позволю тебе ее отнять. Вакс, повторяю, в последний раз. Я не стану сдерживаться. Цель оправдывает средства. А я тебя остановлю. Любыми средствами. Как был моралистом, так и остался. Она смерила его взглядом. Задираешь нос, прикидываясь, будто видишь дальше всех. А на деле, толком не понимаешь проблем, которые пытаешься решить. А я их уже решила. Хочешь послушать про Трелло? Про автономию. Каково быть ее аватарой? Отчасти ему хотелось. Но если она готова об этом рассказать, если сама предлагала... Ржавь. Да, она тянула время. Она отчаянно пыталась выиграть как можно больше времени. Все сходилось. Она болталась с ним, чтобы отвлечь. Но важен здесь не сам факт отвлекающего маневра. А другое, пока Вакс позволял сестре заговаривать себе зубы, все козыри оставались у нее на руках. Выиграть в этой партии можно было единственным способом, выйдя из-за игрового стола. «Автономия нас уничтожит?» спросил он, проходя позади Тельсин. «Если я не докажу, что выгоднее оставить нас в живых». Ответила та, отворачиваясь к городу. Как и прежде, она ничуть не боялась открывать ему спину. Автономия не без странностей. Она ценит смелых, сильных, способных выживать без посторонней помощи. Но в то же время хочет, чтобы они ей повиновались. Наверное, такова божественная ирония. В половине случаев быть автономным означает следовать ее плану. При этом она не капризна. За это отвечает другое божество. Автономия – это пораженный индивидуализм с точки зрения божества, убежденного в том, что знает все лучше других. В этом контексте индивидуализм – это добродетель, который лучше всего применять для выполнения намеченных автономии планов. Твоя личная инициатива выражается в выборе способа выполнения ее воли. Дальнейшее Вакс пропустил, тихо соскользнув с крыши. Если повезет, Тельсин заболтается, и он успеет уйти далеко.